Глава 42. Мне не следовало уезжать. Богарт посмотрел через стол на Декера. Они сидели в кабинете небольшого здания ФБР, превращенном в импровизированный командный центр. Богарт и Миллиган прилетели в компанию полудюжины других агентов. Те в другой части здания усердно пытались отыскать Лайзу Дэвенпорт. «У вас не было выбора», — заметил Амус. «У всех есть выбор», — возразил Богарт. — Выглядевший безумцем, галстук приспущен, рубашка помята, волосы всклокочены. — Тогда реалистичного выбора, — парировал Деккер. — И даже, будь вы здесь, скорее всего, произошло бы в точности то же самое. — Мы не можем найти здесь никого, кого она бы знала достаточно хорошо, чтобы пустить к себе в номер в этот час. — Никаких идей на этот счет. — Возможно, она была знакома с кем-то, а мы не знали об этом. — Если они используют ее в качестве рычага давления... «Можно ожидать, что на нас выйдут», — Декер кивнул. «Проблема будет в обмене. С подобными сценариями всегда проблема». «Вы не верите, что мы получим ее обратно живой?» — догадался Богарт. «Она видела, кто ее захватил. Она знала это лицо». Спецагент со вздохом осунулся в кресле. «Ей не позволят рассказать нам, кто это был». «Шансы определенно против этого». Кто, по-вашему, стоит за всем этим? Это не один человек. И что именно это означает? Мотивы и действия говорят нам о многом. Мы имеем противоречивые мотивы и действия. Это означает, что тут более одного игрока. Что-то изменилось, — заметил Богарт. Марс провел в заключении 20 лет, и ничего не случалось. А изменилось то, что его собирались казнить. До тех пор... Он не оказывался к смертному коридору настолько близко. Это послужило катализатором, заставившим всех перейти к действию. Подкупить Монтгомери? Да. Так какая же фракция это сделала? Не знаю. На данный момент это может быть и та, и другая. Они хотят получить то, что ему известно, как они думают. Вещи, которые его отец взял из депозитного сейфа. Это заветная цель. Отец взял что-то и поместил куда-то. Они думают, что сын знает. «А какие мотивы и действия противоречат друг другу?» — поинтересовался Богарт. Сторона, которой нужна информация, могла желать казни Мелвина. Информация не всплыла на поверхность за двадцать лет. Они могли заключить, что она утрачена. Вытащив Мелвина из тюрьмы, они дали ему возможность добраться до нее, предположив, что он знает, где искать, и что они надеются оказаться в нужном месте, если он и вправду знает и добудет ее. Деккер покачал головой. Это грандиозный риск. Настолько грандиозный, что они бы на это не пошли. Не стали бы будить спящую собаку. Но тогда кто вытащил Марса из тюрьмы? Другая сторона. Но зачем? В этом-то и заключается противоречие, Рос. я в нем еще не разобрался. Разберемся, Амос. Богарт причесал волосы пятерней. Должны. О неудаче не может быть и речи. — Я благодарен, что вы прикрыли меня перед судом, — взглянул на него Декер. Судья звонил. Я сказал то, что им надо было услышать. — А в округе Колумбии все гладко? — Я снова веду дело, так что, пожалуй, это означает, что начальство признало свою неправоту. — Развод? — Тут без особых просветов, но я уже дошел до точки, когда мне наплевать. У меня есть работа, этого достаточно. — Вы уверены? — Нет, — Но это моя официальная версия, и я ее придерживаюсь». Он окинул взглядом раскиданные по столу папки. «У нас почти никаких зацепок». «Да, не густо. Я добываю для Джеймисона оружие и учу ей им пользоваться». «Думаете, может быть, еще попытка похищения?» — удивился Богарт. «Нет, но мне уже доводилось ошибаться». «Добро пожаловать в клуб». Декер встал. «Вы куда?» «Взять оружие для Джеймисона, а потом к врачу». «Вы больны?» Нет, приглядывайте за Мелвином. И Амус вышел, покинув Богарта, посмотревшего ему вслед долгим взглядом. Для Джеймисон Декер выбрал компактный 9-миллиметровый пистолет. В Техасе требуется разрешение на короткоствольное оружие скрытого ношения. Но когда Алекс предъявил владельцу магазина свое удостоверение ФБР, а Богарт по электронной почте прислал официальное письмо от имени Бюро, подтверждавшее ее принадлежность к оперативной группе ФБР, купе с санкцией на ношение такого оружия владелец опустил формальность и просто отдал пистолет. Когда же Джеймисон расплатилась за него своей личной картой, тот проворчал. «Чертово федеральное правительство теперь так прижимисто, что вы должны покупать собственные стволы!» «Нет, только патроны», — отмахнулась Джеймисон. В глубине магазина имелся тир, Декер показал ей, как правильно заряжать пистолет, как обращаться с ним и целиться, потом заставил выпустить добрую сотню пуль прежде чем удовлетворился результатом. Джеймисон убрала пистолет в кобуру, и они вместе вышли. «Как-то странно ходить с оружием», — заметила она. «Лучше, чем оказаться без оружия, когда оно понадобится». Сев в прокатную машину, они тронулись. «Куда?» «К врачу. Насчет Марсов?» «Да». «Деккер, мы должны вернуться, помочь остальным найти Девинпорт. «Мы можем распутать это дело». Лучшего способа узнать, кто ее похитил и где она, не найдется. Они въехали на стоянку перед небольшим кирпичным офисным зданием. Список съемщиков в вестибюле показал, что все арендаторы как один ведут медицинскую практику. Потребовалось около часа и уйма наводящих вопросов, пока удалось отыскать среди них нужную. Сестра в возрасте под 70, почти такой же ширины, как и рост, кивнула, да, Марсы были здешними пациентами. «А вы не можете рассказать о них?» – спросил Все «Это было двадцать лет тому. Ну, хоть что-нибудь», – попросил Декер. Женщина уселась за свой металлический стол. Ну, они вроде как выделялись, потому что это была первая разнорасовая пара, увиденная мной в жизни. Скорее всего, первая в городе. В те времена многим это было не по нутру, скажу я вам. «При родах Мелвина Марса помогал врач этой практики?» «Да, док Тернер, он помер». — Ой, лет уж семь как. — Роды принимали в местной больнице? — спросила Джеймисон. — Это верно. На самом деле я ассистировала. Городок у нас небольшой, док Тернер был врачом широкого профиля, но тут делаешь, чего понадобится. Жителей тут маловато, чтобы держать акушерскую гинекологическую практику не в убыток. Ее взгляд вдруг приобрел мечтательное выражение. Помнится Люсинда Марс? — Была, наверное, самая красивая женщина, какую я видела за всю жизнь. — Личика без малейшего изъяна, а тело ее... — Ну, позвольте вам поведать, хотелось бы мне такое. У нее одни ноги были длиннее, чем я вся. — А они начали приходить сюда, когда она забеременела? — осведомился Декер. Ох, да она понесла месяцев за пять до приезда в город. — Я помню, потому что только-только перебралась сюда за год до того, и она спрашивала меня, где я останавливалась и какого рода работу тут можно найти. Декер бросил взгляд на Джеймисон а потом снова на медсестру. Так она уже была беременна, когда они сюда приехали. Уже было заметно. Особого веса она не набрала. Что до меня, так я набрала сороковник по первому разу, тридцать по второму, еще тридцать по третьему. И уж больше с ним не расставалась. Она же разрешилась с Мелвином, а уже через неделю выглядела так, будто и не была беременна. Уж так некоторым везет. А Мелвин, дозвольте вам поведать, мальчик был крупный. Почти десять фунтов. Сразу было видать, что будет здоровяком. Папаша его был мужчина очень видный, ростом с вас, фунтов двести пятьдесят и ни капельки жиру. Не хотелось бы вставать такому поперек дороги. — Он был вспыльчив? — поинтересовалась Джемисон. — Он просто вечно выглядел, ну, недовольным, — поджала женщина губы. — То бишь у него была шикарная жена. Его подросший сынишка должен был стать лучшим футболистом в городе, а то и во всем Техасе. Ну, я знаю, что случилось потом, но насупленный он ходил завсегда. — Как вы думаете, у них в браке были проблемы? — продолжала расспросы Джеймисон. — Милочка, не бывает браков без проблем. И некоторые скрывают это лучше других. Но должна сказать, что ни разу не видела мужчину, который любил бы свою жену сильнее, чем Рой Люсинду. Он был ласков с ней. Когда она ходила на сносях, он и пальцем ей не давал шевельнуть. Я от случая к случаю видела их в городе, и он распахивал для нее дверцу машины, держал ее за руку, пока они шли. Правда сказать, единственное время, когда он выглядел счастливым, это когда глядел на нее. Она вздохнула. Кабы мой муженек поглядел на меня так хоть разок в жизни, меня бы инфаркт хватил от шока. — Когда ей диагностировали рак мозга, — подключился Декер. Прошу прощения, медсестра выпрямилась на стуле. Но насчет ее рака мозга. Когда его диагностировали? Не было у нее никакого рака мозга. При вскрытии у нее обнаружили злокачественную глиобластому, четвертая стадия, неоперабельная. Ей оставалось жить месяца два-три, когда ее убили. Женщина воззрилась на Декера, будто он говорил на иностранном языке. Что ж тут, его не диагностировали?» «Это я могу вам поведать», — наконец сказала она, — «глиобластома». «Вы уверены?» — это установил коронер. «Как я понимаю, ошибиться в чем-то подобном он не мог». «Нет, пожалуй, нет», — Рассеяна, проронила она. «Вот уж никогда не подумала бы». «Она выглядела такой здоровой, и в газетах про рак у нее не писали. Наверное, потому что полиция знала, что причина ее смерти был вовсе не рак. Так что у них не было причин разглашать эти персональные медицинские сведения». И не думаю, что возможность самоубийственного сговора вообще рассматривалась. Поджечь себя после суицида просто невозможно. Когда они удалились, медсестра так и осталась сидеть, раздумывая об этих новостях. Они уже шагали по коридору, когда Деккер вдруг углядел табличку, прикрепленную к одной из дверей в коридоре, и стремительно свернул туда, вынудив Джеймсона развернуться на 180 градусов и последовать за ним. Открыв дверь, он направился прямо к стойке регистрации. Подошедшая следом Алекс остановилась рядом с ним. Предъявив свою карточку ФБР, Деккер сказал, «Нам нужно поговорить с кем-нибудь о пациенте этой практики 20-летней давности». С разинутым ртом, поглядев на Деккера, женщина подняла трубку. Секундочку. Минуту спустя в приемную заглянул мужчина в возрасте чуть за 30, одетый в белый халат. В одной из рук, облаченных перчатки, он держал какой-то зубоврачебный инструмент из нержавеющей стали. «Сейчас только закончу с пациентом. Вы можете подождать в моем кабинете». Сестра приемного отделения провела их по коридору и впустила в кабинет. Они уселись перед письменным столом. Джейми дрожала. «Какие-то проблемы?» — поглядел на нее Деккер. «Ненавижу стоматологов. В юности у меня было больше дупел, чем зубов». «Расслабься. Мы здесь, чтобы получить информацию, а не пломбы». — Ага, держу пари. Он только глянет на мои зубы и запоет. — Сверлить, моя детка, сверлить! Пару минут спустя пришел дантист. Белый халат он снял, да и перчатки тоже. На нем была белая рубашка с полосатым галстуком. Джеймисон беспокойно заерзала, когда он проходил мимо, чтобы сесть за стол. — Я Льюис Фишер. — Что я могу сделать для ФБР? Объяснив подоплеку своего визита, Декер добавил... — Судя по вашему возрасту, стоматологом Марсов были не вы. — Нет, я тогда еще под стол пешком ходил. Это была практика моего деда. Когда он отошел от дел, я принял эстафету. — Медицинские карты Марсов еще здесь? — 20 лет спустя уже нет. И, конечно, потому что они уже мертвы. — Я слыхал, Мелвина выпустили из тюрьмы, — присовокупил он. — Да, вы его знали? — Нет, но мы учились в одной средней школе, только в разное время. — Мелвины все знали. Я был потрясен, когда его арестовали за убийство. И личность его родителей установили с помощью их здешних медицинских карт? Наверное, именно так, да. Помнится, уцелело очень немного от их... вы понимаете. Верно, ваш дед еще жив? Жив и по-прежнему живет неподалеку. Нельзя ли с ним поговорить? Можете попытаться, то есть... Деккер склонил голову к плечу. — То есть у него деменция, и он проживает в центре для престарелых. — У него бывают просветления? — Ну, время от времени. Раньше были чаще, но, боюсь, его рассудок угасает пугающе быстро. Очень печально, когда родной дед тебя не узнает. — Несомненно, с сочувствием откликнулась Джеймисон. — Так мы можем попробовать? — спросил Декер. С какой целью? — осведомился Фишер. — Ради информации, — поведал Амос. Никогда заранее не знаешь, какой новый фрагмент может помочь расследованию. А что именно вы расследуете? Это мы не можем комментировать публично, сугубо официальным тоном отрезал Декер. Ах, да, конечно. Фишер быстро написал адрес на листочке и подвинул его через стол. Я позвоню ему и скажу, что вы наведаетесь. Амус поглядел на имя. Льюис Фишер-старший? Я Льюис Фишер-третий. Мой отец был Фишером-младшим. Декер и Джеймисон встали. — Спасибо, я искренне благодарен. Фишер повернулся к Джеймисон, торопливо прикрывший рот, чтобы зубы не были видны. — Вам следует чаще улыбаться, — заметил он, — у вас очень хорошие зубы. Выйдя из кабинета, Алекс сказала. — Будем надеяться, Фишер-старший даст нам ниточку. Она нам явно не помешает. — Вот потому-то мы и должны ковырнуть поглубже, Алекс. Пожалуйста, не употребляй этого слова так близко от кабинета стоматолога.